Глава двадцать девятая. «Я не помню, как сказала Хелен, что умер отец, но помню, как она предложила мне оплатить авиабилеты в обе стороны. После того звонка Фэй, я не пролила ни слезинки, но в сердце у меня словно росла дыра. После смерти мамы мы с отцом остались вдвоем, и отец, не зная, что делать с тринадцатилетней дочерью, брал меня на гонки, дерби по дюнам, на рыбалку на озере Эри и на бейсбол, когда играли кливлендские индейцы. Вместе мы учились готовить, ели на ужин яичницу и овсяную кашу, а потом перешли на горячие сырные сэндвичи. Когда же нас стало от них воротить, мы освоили Маймен рецепт мясного рулета. Мы ужинали, сидя бок о бок на диване, держа тарелки на коленях и смотрели Перри Мейсона или шоу Реда Скелтона. Мне было не так уж важно, чем именно мы занимались. Я испытывала облегчение уже от того, что он рядом, и благодарность за то, что он остался со мной. Теперь жить мне стало. Я больше никогда не смогу поговорить с ним ни о чём. В особенности о том, почему он женился на маме. Мне было не вмочь оту думать об этом, так что я сосредоточилась на полёте. Я впервые в жизни летела самолётом. По такому случаю я надела свою лучшую летнюю рубашку, но нервничала и направляла всё своё внимание на реальные и воображаемые шумы двигателя, воздушные ямы и облака со иллюминатором. Должно быть, я выкурила полпачки, пока самолёт приземлялся. Голова у меня кружилась, а уши оставались заложенными даже после того, как я вышла в аэропорт Климленда. Меня встречала Фэй Последний раз я её видела в тот день, когда уезжала из дома. В то утро накрапывал дождик, и я, садясь в междугородний автобус, обернулась и увидела, как новая жена отца держит сумочку над головой, защищая волосы от дождя, а другой рукой тянет отца в машину. Мы с отцом последний раз помахали друг другу. Водитель автобуса закрыл дверь, и я пошла по узкому проходу к своему месту. Я помню, как взревел мотор Имэтъ ехали от бордюра. Отец всё ещё стоял у своего Бьюика, и дождь мочил ему волосы, а пальтое войце мнело на плечах и рукавах. Я помню, что водительская дверца была открыта, и Фэй манила его рукой. Теперь же она ждала меня в его Бьюике у бордюра в аэропорту. На ней был шарф в цветочек, завязанный сзади, кожа бледна, а в покрасневших глазах тоска. «Спасибо, что приехала», — сказала она. И меня это задело, словно бы это она приглашала меня, тогда как мне не требовалось ее приглашение. Он был моим отцом, а я по-прежнему была его дочерью. И я вдруг осознала, и дыра у меня в груди стала огромной, что кроме Феи у меня никого не осталось из родни, если можно было так сказать о ней. Когда мы ехали через Кливленд, я отмечала, как жизнь на Манхэтте, пусть даже за столь недолгое время, изменила моё восприятие. Кливленд всего в часе езды от Кэнгстауна всегда был для нас большим городом, но в сравнении с Нью-Йорком это был крошечный городишко, такой медлительный, трогательный, провинциальный. Мы сразу направились в похоронное бюро. Когда умерла мама, Я по причине своего возраста была избавлена от этого скорбного ритуала. Там было тихо, как в синагоге или библиотеке. Наши туфли стучали по полу. Нас провели в выставочную комнату в задней части здания, где стояли гробы, словно в витрине мебельного магазина. На маленьких позолоченных табличках значились выразительные названия, такие как "Бесмятежность", "Переход", "Парламент" и "Особые свойства". Стёганая атласная подкладка, усиленная крышка и так далее, а также, разумеется, цена. Не могу вспомнить, на какой модели мы в СФ остановили выбор. Я была как в тумане и запомнила только служащую с лицом, точно проросшая картошка, которая записывала информацию для погребальной церемонии. После этого я оставалась в таком же тумане, мы виделись с Рамби. По дороге к дому Фэй поехала кружным путем, намеренно избегая или, может, это я так думала, того перекрестка, где погибла мама. Тишина в машине висела между нами словно облако. Мы с Фэй никогда еще не оставались наедине, и неловкость нарастала с каждой милей. Вероятно, я могла бы сказать что-нибудь из вежливости, но посчитала, что это не стоит моих усилий. Фэй, вероятно, считала так же. Мне было трудно входить в дом, мало чем напоминавший тот, в котором я выросла. Воспоминания детства остались под новыми обоями Фэй, нежно-зелеными в прихожей и коридоре и с летающими заварными чайничками на кухне. Прекрасные паркетные полы, которыми гордилась мама, Фэй напрочь закрыла ворсистым ковром. На месте голубых штор, за которым я когда-то пряталась, висели теперь лимонно-желтые с золотыми бантиками. Вся мебель тоже была другой — кроме отцовского кресла с откидывающейся спинкой, стоявшего в гостиной перед телевизором. Подушки на кресле хранили очертания его тела и запах, напоминавший «Олд Спайс» и вяленую говядину. Я сказала Фэй, что у меня болит голова, и ушла в свою комнату в конце коридора, переделанную теперь в малую гостиную. В углу стояла швейная машинка «Зингер», а рядом тахта, прикидывавшаяся софой. Меня там угнетало, Меня везде угнетало. Мне не хотелось быть в Янгстауне, в такой дали от всего, что имело для меня значение. На приставном столике стоял белый ретро-телефон, и мне захотелось позвонить Хелен, убедиться, что она нашла план на следующую неделю и спросить, не нужно ли ей чего. Мне также хотелось позвонить Трузи. И, несмотря на все мои старания не думать о нем, мне хотелось позвонить Кристоферу. Мне было интересно, чем он занимался в этот самый момент. С кем он был? И думал ли обо мне после того дня в тёмной комнате? Я легла на тахту и попыталась прогнать все мысли, но это было невозможно. Я обнаружила, что думаю об Ирике и поняла, что не готова заниматься похоронами отца. Да, я приехала, чтобы проводить его в последний путь. Но стоило мне закрыть глаза, и я видела маму. Могу поклясться, я чувствовала лёгкий аромат её духов, слышала мягкие тембры её голоса, словно она была в соседней комнате, разговаривала с отцом или по телефону. Я вспоминала, как она читала мне на ночь, когда мы лежали вдвоём под одеялом в моей постели на одной подушке, касаясь друг друга пальцами ног. Услышав собачий лай с улицы, я вспомнила, как мама подобрала бродячего пса с пораненной лапой и как выхаживала его. даже назвала Чарли, а потом его забрал законный хозяин, и она проплакала три недели. Я вспоминала его и уйму всего другого, хотя бы случаи, когда мои подруги были чем-то заняты, и мама брала мел и чертила на подъездной дорожке классики или отрывалась от готовки и садилась на кухонный пол играть со мной в камешке. До меня донесся через вытяжку сдавленный стон отчаяния. Должно быть, это Фэй плакала в кухне. На похоронах я всё время думала: вот бы где пригодились родственники. Несмотря на знакомые лица, приятелей отца по гольф-клубу, его клиентов, коллег по литейному заводу, а также кое-кого из моих школьных подруг, к примеру, Эстер, с которой я не говорила больше года, я была одинока, как никогда. Все смотрели на меня, все меня жалели, бедную круглую сироту. Я опустила глаза на потрёпанную чёрную ленту у себя на платье. Рядом со мной сидела Фэй, и пока Раби говорил, я видела, как её слёзы капали на страницы молитвенника на иврите, оставляя влажные следы. Я взяла её за руку. Я говорила себе, что тоже могу плакать, не только по отцу, но и по маме. Однако не могла себя заставить дать волю агонии, жёгшей меня изнутри. Другие несомненно считали меня сильной и стойкой, а может, бесчувственной, как камень. Но я никак не могла заплакать, хотя бы даже на показ. Моя скорбь была слишком глубока, и я боялась утонуть в ней. По настоянию Фей мы устроили шиву, и к нам в дом потянулись люди отдать дань уважения. На кухне стояла женщина, которую я никогда раньше не видела, в переднике с яблоками. Вместе с ней топтались и другие женщины из синагоги, вероятно, знакомые Фэй. Готовили еду, шинковали помидоры, огурцы и лук, резали солонину, индюшину и говяжью грудинку. Женщина в переднике накладывала ложкой заливную селедку в стеклянную миску. А другая женщина, у которой на зубах была помада, пересчитывала рогалики, трогая каждый из них, словно желая убедиться, что ей ничего не привиделось. "Надейся, ты голодная", сказала она мне, улыбаясь красными зубами. "Голодная? Да мне кусок в рот не лез". Я пошла в гостиную и застыла на месте, словно меня пригвоздили. В дом вошёл Майкл с женой. Мне как будто двинули под дых. Я не ожидала увидеть его да ещё с супругой, но в маленьком городке подобное неизбежно, здесь все друг друга знают и чувствуют себя обязанными заглянуть на шиву. Я стояла как вкопанная и хотела провалиться сквозь пол. Майкл был не в своей тарелке даже раньше, чем наши взгляды встретились. Он положил руку мне на плечо и попытался не то приобнять, не то поцеловать. Этот момент вошёл в историю апофеозом неловкости. Его жена, сжавшая мне запястье, другой рукой она обхватывала свой весьма беременный живот, не разрядила напряжения. Наше соболезнование, Элли, сказал Майкл, самое искреннее соболезнование. Жена с чувством кивнула, её золотистые локоны, напомнившие мне спиральные макароны, соскользнули с плеч. Я не помню, что сказала в ответ. У меня шумело в ушах, а в глазах плясали белые звёздочки, и мне казалось, я сейчас отключусь. На меня напирал этот необъятный живот. Я должна была что-то сказать, как-то признать его существование. Не за горами поздравления? Когда ожидаете? О, недель пять ещё. Это О она произнесла, как бы извиняясь. Ну что, вы не стод внимания. Словно боялась, что я сойду с ума от ревности. Значит, Нью-Йорк-Сити, да? Майкл засунул руки в карманы и начал кивать, как делал всякий раз, когда не знал, что сказать и нервничал от этого. Ага, Нью-Йорк. Он выгляделся, продолжая кивать, и наконец спросил, как дела у Фэй? мы стали говорить о том о сём. Он сказал, что работает в бухгалтерской фирме и что они выкупили дом Мендельсонов. Он по-прежнему дружил с Аароном, и они играли с ребятами в покер по пятницам вечером. По мере того, как он говорил, я отмечала, как проходит оторопь, охватившая меня при виде его с женой. После того, как мы расстались, я часто думала о нём, слишком часто. Воспоминания, хорошие и плохие, так меня мучили, что иногда было трудно дышать. Теперь же я смотрела в его нежно-корие глаза и понимала, как молоды и наивны мы были, и что у нас в конечном счете ничего бы не получилось. Я просто не могла представить, чтобы он был моим мужем, и я бы жила с ним в Янгстауне. Когда Майкл заговорил о том, что его матери требуется операция по удалению костной мозоли, стало очевидно, что все темы исчерпаны. Жена с животом легко приобняла меня, а за ней Майкл. "Проверь", сказал он. "Я правда сожалею, Элли". Это было сказано с таким нажимом, что я поняла, его сожаление касалось не только моего отца. Он словно бы просил прощения за то, что разбил мне сердце. Но он на самом деле был не виноват. Просто я дала ему слишком много власти и по большому счёту сама себе разбила сердце. Как бы ни было мне тяжело, но та боль и тоска заставили меня начать жить заново. За последние несколько месяцев я повидала и испытала больше, чем за всю предыдущую жизнь. Расставшись с Майклом, я уехала из Янгстауна, стала жить в отдельной квартире, устроилась на первую настоящую работу, я переехала в большой город, где никого не знала и пробивала себе путь среди лучших из лучших. Где-то там был большой мир, и я сумела стать его частью. Это вселило в меня такую уверенность, которую ничто уже не могло отнять. В тот момент я ощутила, как сильно повзрослела, а ещё поняла, что не могу как бы не пыталась кое-что отрицать. За время жизни в Нью-Йорке я узнала, что такое настоящая близость с мужчиной. И этим мужчиной оказался не Эрик, а Кристофер. Ближе к ночи, когда пол был подметён, посуда вымыта и убрана, мусор вынесен на улицу, и все дамы из синагоги ушли, мы с Фэей остались одни. Мы обе ужасно устали и переоделись из траурных платьев в халаты. У меня самой не было халата, поэтому фея одолжила мне свой, белый, махровый и так приятно льнувший к усталому телу. Она заварила нам чай с палочками корицы и поставила тарелку шнеков, сдобных булочек, к которым ни я, ни она не прикоснулись. Мы уселись за стол в столовой и стали разбирать коробку памятных вещей отца. Фея ожидала, что я захочу что-то взять с собой. его награды ВМС и МП, перстень с розовым сапфиром, с которым фейк, моему удивлению, была готова расстаться, отцовский диплом об окончании Ниангстаунской школы, их с мамой свадебная фотография. Раньше я ее не видела. Они стояли вдвоем перед ратушей, рука в руке, щека к щеке. В горле у меня встал ком, и я неожиданно для себя спросила над треснутым голосом. Ты знала, что мои родители женились по залету? Фэй принялась помешивать свой чай, и мне показалось, она не хочет говорить об этом. Но потом она сказала. «Как ты это выяснила?» «Так ты знала». Я все еще держала в руках фотографию. Фэй постучала ложечкой о край чашки и аккуратно положила на блюдце. Подняв на меня глаза, она чуть заметно кивнула. Губы ее были плотно сжаты. Не могу сказать, почему это меня заботило, тем более, что я уже знала, что это правда. И все же что-то в этом ее молчаливом знании было похоже на предательство. И давно ты знаешь. Она уклончиво улыбнулась. Года двадцать два. Что? Элис, думаю, нам пора обсудить кое-что. Что? Я уставилась на тарелку с булочками, и они представились мне одуряюще сладкими. До тошноты. Фэй молча скомкала и расправила салфетку, прежде чем сказать. «Я знала твоего отца задолго до того, как он встретил твою маму». «Что?» — сказала я еще резче и громче. Она встала из-за стола и подошла к раковине. Я увидела, что она смотрит в окно. Из двери соседнего гаража падал свет, освещая баскетбольное кольцо. Сын соседа чеканил мяч об асфальт с ритмичностью пульса. Не оборачиваясь, Фэй сказала. Готова спорить, ты не знала, что я выросла в Янгстауне, и я местная. Мы с твоим отцом были парой в старшей школе. Что? Ничего больше я сказать не могла. Она обернулась и снова села за стол. Я понимаю, это не просто принять. Но ты спросила о родителях, и, в общем, я думаю, ты имеешь право знать правду. Правду? Я взялась рукой за голову. Что-то словно взорвалось у меня в мозгу. Мы с твоим отцом собирались пожениться. Но началась война, и он ушёл на фронт. Я ждала его, писала каждый день. Но видишь ли, когда он вернулся домой, то сказал, что встретил другую. Я подумала, она в Европе такие истории были не редкостью. Но оказалось, что она живёт в Нью-Йорке. Он сказал мне, что она беременная и он думает на ней жениться. Я понимала, что так будет правильно. Такой уж он был человек. И за это я его, кроме прочего, так любила. Я с трудом сглотнула. А что же ты? Как ты жила потом? Может, они встречались украдкой? Ну, на самом деле, я была разбита, сердце в дребезги, правда. Я не могла жить в Хенстауне, когда здесь были они, поэтому переехала к тётке в Колумбус. Там я встретила Сида, первого моего мужа. Он был старше меня на 12 лет. Но человек хороший, добрый, башковитый, инженер. Мы хорошо с ним жили. Без детей, но все равно. Когда я узнала, что твоя мама умерла, я еще была замужем, и я любила мужа, так что отца твоего не трогала. Но потом, года два назад, я потеряла Сида. Вот тогда твой отец и позвонил мне. Она встала и подошла к плите. У соседей уже не горел свет, никто не чеканил мяч». «Хочешь еще чаю?» – спросила она, подняв чашку. «Так он хотя бы любил мою маму?» «Меньше всего мне хотелось спрашивать об этом Фэй, но больше было некого, а я хотела знать». А она снова села за стол. «Ну, конечно, еще как любил!» «Это была не такая любовь, как у нас с ним. Но ты должна понять, мы с твоим отцом были такими молодыми. Наша любовь была такой наивной, мы не знали никаких проблем». А потом пришла война, и твой отец встретил твою маму. Ну да, он ее любил очень. И оба они любили тебя. Твои родители были хорошей парой. При всей их разнице, твоя мама городская девушка, отец парень из глубинки, они все равно хорошо подходили друг к другу. Я знаю, он был сам не свой, когда она умерла. Я почувствовала, что вот-вот расплачусь, но смаргивала слезы. Фэй встала, подошла к плите и заварила нам еще две кружки чая. Я прожила столько лет, совершенно не подозревая о них с отцом. Я всегда считала ее такой ушлой вдовушкой с модным сотейником, зарканившей отца. Мне захотелось как-то загладить такое свое отношение. Но пока я искала подходящие слова, она вернулась за стол с двумя чашками горячего чая. «Знаешь, — сказала она, прежде чем я открыла рот, — есть еще кое-что». Не знаю, может, мне вовсе не нужно касаться этого. Твой отец то и дело колебался, сказать тебе или нет. Ну, ты уже взрослая женщина. Что такое? Это насчет семьи твоей мамы. Я услышала нерешительность в ее голосе. Ее семьи? Я обхватила кружку, слишком горячую, и не смела отпустить. Понимаешь, когда твоя мама забеременела, ее семья восприняла это в штыки. Ее отец был известным судьей, в общем, они просто не могли стерпеть такого. Они от нее отреклись. Вот так просто. Она провела ладонью по ладони. Совершенно вычеркнули из своей жизни. Твой отец пытался как-то все уладить, но они и смотреть на него не хотели. Я узнала, что твой дед устроил недельную шиву после того, как выгнал твою маму. В памяти у меня всплыли слова Элейн о том, что отец моей мамы был тем еще засранцем. Фэй прокашлялась, и заговорила дальше, как мне показалось, не о том. Ты знаешь, у меня ведь не было детей, и родители у меня уже умерли, а я как и ты была единственным ребёнком. Я знаю, что такое одиночество, я знаю, как важна семья. Я знаю, ты меня семьёй не считаешь, и я тебя понимаю. Но Но как я уже сказала, может, и не стоило говорить тебе всего этого. Но ты уже взрослая женщина. Я думаю, у тебя есть право знать. Что знать? Тебе всегда говорили, что мамины родители умерли до твоего рождения. Но, но что? Я почувствовала, как у меня глаза вылазят из орбит. До того мне не терпелось услышать, в чём дело. Элис, милая, родители твоей мамы, она вздохнула. Я даже не знаю, что она честь. Она покачала головой. То есть, может, уже и умерли, но тогда были живы, когда ты родилась. Может, и сейчас ещё живы. Она запустила руку в коробку и вытащила потрёпанную адресную книжку. Родители твоей мамы живут в Стемфорде, штат Коннектикут. Раньше во всяком случае жили. Она открыла книжку на пожелтевшей странице с круглым следом от кофейной чашки. Это их последний адрес, который знал твой отец. Я думаю, в этом доме выросла твоя мама. Я лишилась дара речи. Я честно не знаю, как они посмотрят, если ты попробуешь связаться с ними. Но я знаю, что всё это случилось очень, очень давно. Люди отходят, люди меняются. И, в общем, мне не хотелось, чтобы ты уехала отсюда, так и не узнав, что ты не одна. У тебя есть семья. И эти слова прорвали мою плотину. Не успела я сообразить, как глаза защипало и хлынули слёзы. Я так кривела, что не могла перевести дыхание. И когда Фэй встала со стула и подошла обнять меня, я упала в ее объятия и разревелась пуще прежнего. Я не знала про тебя и папу. Прорыдала я ей в плечо, чувствуя свою вину перед ней за то, что столько лет была так холодна. «Ш-ш-ш!» — она прижала меня к себе, забирая всю мою боль. «Ш-ш-ш!» Я сидела и ревела. По маме, по отцу. И впервые за многие годы по самой себе — Когда же я вдоволь наплакалась и стала вытирать глаза, я почувствовала, как на меня снизошла какая-то благодать. Мне стало так легко. Я не могла этого объяснить, но ощутила, как что-то во мне изменилось. Я наконец сбросила бремя всех невыплаканных слёз.